э мы могли бы ей показать не призрак, а женщину в платье, не так ли, Маргаритка, сказал Стирфорд, подмигивая мне. Несомненно, сказал я. Да ну! воскликнула Коротышка, зорко взглянув на меня, и затем на Стирфорта. Вот как? Первое восклицание звучало как вопрос, адресованный нам обоим, а второе как вопрос, обращённый только к Стирфорту. Не получив ответа ни на первый вопрос, ни на второй, она продолжала возиться с его причёской, склонив голову набок и возведя один глаз к потолку, словно ожидая, что найдёт ответ там, да к тому же и незамедлительно. "Ваша сестра, мистер Каттерфилд", воскликнула она после паузы, всё ещё глядя на потолок. "А? Нет", сказал Стивфорд, прежде чем я успел ответить. "Не чуть не бывало". Напротив, мистер Копперфилд, если я не ошибаюсь, был сам к ней весьма нерводушен. А теперь как? спросила не смолчив. Он что ветреник какой, срам. Пил нектар с каждого цветка и менялся каждый час, пока поле его страсть не утолило. Как зовут поле? Этот вопрос она задала так стремительно и так буравила меня взглядом, что на миг мне стало не по себе. "Нет", мисс молчил. "Я зовут Эмли". О, -о, "О", воскликнула она тем же тоном. "Вот -то она как. Ну что я за трящётка. Правда, я болтушка, мистер Коттерфилд". Тон её и взгляд не понравились мне, показавшись не соответствующими предмету разговора. Я сказал более сухо, чем кто-либо из нас троих говорил до сих пор. Она также достойна уважения, как красиво, и она помолвлена с прекрасным человеком из её же круга. Я восхищаюсь её красотой, но не меньше почитаю её за скромность. Хорошо сказано, воскликнул Стерфорд. Слушайте, слушайте. А теперь, Маргаритка, я удовлетворю любопытство этой крохотной Фатимы, чтобы она не строила никаких догадок. И снова ущерб Эта особа не то стоит в ученицах, не то служит в портняжной мастерской игольнёрной лавки Омеры Джором. Здесь в городе, запомнили? Омеры Джором. Она дала обещание своему кузену выйти за него замуж, об этом обещании упомянул мой друг. Имя кузена Хам, фамилия Пагати. Работает на судостроительной верфи, здесь живёт в этом городе. Живёт она у своего родственника, имя о ней известно в фамилии Пагати, занятие морской промысел, так же в этом городе. Она самая очаровательная маленькая фея во всём мире. Я восхищаюсь ею, как восхищается и мой друг. Если бы меня не заподозрили в том, что я хочу умолить достоинство её осуженного, а это не понравилось бы моему другу. Я мог бы добавить, что по моему мнению, она себя губит и должна искать кого-нибудь получше, так как честное слово, рождена быть леди. Эти слова сказанные медленно и раздельно, мисс Моучер слушала, склонив голову набок и возведя глазок к потолку, словно на всё ещё ждала, что оттуда последует ответ. Когда Стивфорд замолк, она ментально оживилась издыщала опять. "О, так вот в чём дело!" воскликнула она, подстригая бачки Стерфорта ножницами, которые безусталь порхали вокруг его головы. "Прекрасно, очень хорошо, прямо роман, и он должен кончиться так. И тот они зажели счастливы, не правда ли? Решить, ну как в игре Фанты. Я люблю мою милочку на букву Э, потому что она подобна эльфу. Я ненавижу себя на букву Э, потому что я эгоист и хочу её похитить. Я надеюсь покорить её своей элегантностью и напоить любовным эликсиром. Разгадка. Её зовут Эмли. Ха-ха. Правда, я болтушка, мистер Копперфилд. Тут она хитро поглядела на меня. Но не дожидаясь ответа, перевела дыхание и продолжала: "Ну вот, если какой-нибудь повеса был, когда-нибудь безупречно подстриженный причёсан, то это ты, Стерфорд. Я знаю твою голову как свою собственную. Ты слышишь меня, дорогой мой? Я твою голову знаю. Тут она заглянула ему в лицо. А теперь ты свободен, джемми, как говорят в суде. Если мистер Копперфилд сядет на этот стул, я займу си-" Что вы на это скажете, Маргаритка, засмеялся Стерфорд, вставая со стула. Хотите привести себя в порядок. Благодарю вас, мисс Моучер, не сегодня. Не говорите так решительно, сказала мисс Моучер, окидывая меня взглядом мастера своего дела, не подправив ли брови. Благодарю, в другой раз. И их надо вытянуть на четверть дюйма к лискам. Не пройдёт и двух недель, как мы этого добьёмся, сказал мисс Моучер. Нет, нет. Благодарю вас, не сейчас. А как насчёт хахалка? Нет. Тогда давайте попробуем сделать вам бачки. Садись. Снова её отказался, но покраснел, ибо она коснулась слабого моего места. Тут mesmo учер пришла к заключению, что в настоящее время я действительно не расположен приукрасить себя с помощью искусства. И сегодня воспротивились соблазнам флакона, которым она потрясала для вящей убедительности, заявив, что можно отложить это дело на несколько дней. Она попросила меня дать ей руку, дабы она могла спуститься со своего возвышения. Благодаря моей помощи она легко соскочила со стола и начала подвязывать ленты своей шляпки под двойным подбородком. "Сколько прикажете?" спросил Стерфорд. 5 шиллингов, мой мальчик. Это даром, правда, я легкомысленно, мистер Каперсильд. Я вежливо ответил: "Что вы? Что вы?" Но про себя согласился с этим, когда она, как мальчишка пирожник, подбросила полученные две полукроны, поймала их, опустила в карман и звонко хлопнула по карману ладонью. "Это моя касса". промовила мисс Моучер и подойдя снова к стулу уложила в сумку предметы ранее оттуда извлечённые ну что же всё ли я уложила кажется всё не очень приятно четиться в положении верзилы надо бидвуда когда его потащили в церковь чтобы по его словам женить на ком-то а невесту позабыли привести ха-ха повес этот над но такой забавник А теперь я знаю, что разобью ваши сердца, и тем не менее должна вас покинуть. Соберите вдвоём всё своё мужество и выдержите этот удар. До свидания, мистер Капперфилд. А ты, Норфолльский плутишка, береги себя. Ах, как я разболталась. Это ваша вина, негодники. Прощаю вам. Бобсоир, как сказал вместо добрый вечер англичанин, которого начали обучать французскому, да ещё удивлялся, что это звучится всем как по-английски. Бобсоир, мои пташки. Бобсоир искажённое французское bonsoir, добрый вечер. Всё ещё болтая, она пошла в развалку к двери, а мешок висел у неё на руке. Вдруг она остановилась и спросила: "Хотим ли мы, чтобы она оставила нам прядь своих волос?" "Правда, я болтушка", добавила она, как бы поясняя своё предложение, и приложив палец к носу, исчезла. Стирфорд хохотал так, что и я не удержался. Если б не его хохот, вряд ли я стал бы смеяться. Когда мы вдоволь нахохотались, это заняло немало времени. Он сказал мне, что у мисс Мау черепширная из знакомству, и она оказывает весьма многим самые разнообразные услуги. Кое кто видит в ней только диковинку, но на чрезвычайно умна и наблюдательна, и хотя ручки у неё короткие, зато нос длинный. Упоминание её о том, что она бывает то там, то вся маистинная правда. Ибо время от времени она совершает поездки по провинции, всюду подцепляет клиентов и знает всех и каждого. Я спросил Стерфорта, злокознена ли у неё характер или она женщина доброжелательная? Но несмотря на то, что я несколько раз повторил этот вопрос, он уклонился от ответа, и я больше об этом не спрашивал. Он же с большой поспешностью стал рассказывать мне о её мастерстве и доходах и добавил, что ежели мне пропишут когда-нибудь в банки, она сможет их поставить по всем правилам науки. Она была главной темой нашей беседы в течение всего вечера. А когда мы простились перед сном, и я спускался вниз, Стерфорд перегнался через перила лестницы и крикнул мне вслед: "Бобсард! Я был очень удивлён, когда подходя к дому мистера Баркиса, увидел Хэма, который ходил перед домом за тыл вперёд. Но ещё больше удивился я, узнав от него, что малютка Эмли находится здесь, в доме. Разумеется, я спросил его, почему несней бродит по улицам один. Видите ли, мистер Дэви, Эмли, она с кем-то там разговаривает, сказал он запинаясь. Мне кажется, хэм именно поэтому и вы должны быть там, улыбнулся я. Оно, конечно, мистер Дэвид, так оно полагается. Но, знаете ли, тут он понизил голос и заговорил очень серьёзно, это молодая женщина, сэр, эту молодую женщину Эмли её знала когда-то, но теперь ей не следовало бы её знать. При этих словах в моей памяти встала фигура женщины, шедшей за ними несколько часов назад. Эта несчастная пропащая женщина, мистер Дэви, в городе её все презирают. А твоихцы из могилы так не шрахлись бы, как шрахнутся от неё, проговорил хам. И Юлию я видел на берегу после встречи с вами. Она шла за нами, спросил хам. Может, и так мистер деви точно не могу сказать но вскорости после того она подкралась к окошку эмли пришла на огонёк и прошептала эмли ради христа пожалей меня эмли ведь ты женщина и у тебя есть сердце когда-то и я была такая ж как ты ну как было не выслушать её после таких слов прайнерхэм и что же сделала эмли эмли ответила Неужели это ты, Марта? Не может быть? Видите ли, они долгое время работали вместе у мистера Омера. Теперь я вспомнил, воскликнул я, припомнив двух девушек, которых видел, когда впервые попал к мистеру Омеру. Я её хорошо помню. Марта Эндл. На 2-3 года старше Эмли, но в школе они учились вместе. Я никогда не слышал её имени, сказал я. Но продолжайте, я не хочу вас перебивать. Да что ещё говорить? Всё сказано в этих словах. Эмли, ради Христа, пожалей меня. Ведь ты женщина, и у тебя есть сердце, когда-то и я была такая, как ты. Она хотела поговорить с Эмли. А Эмли не могла с ней там говорить, потому что её дядя только что пришёл, а он Да, мистер Дэви, он добрый. Сердце у него мягкое, но он тут хэм закончил с величайшей убеждённостью. Он не допустил бы, чтобы они сидели рядом, не допустил бы ни з какие сокровища, лежащие на Днепровском. Я знал, что это так. Я понял это мгновенно, так же хорошо, как и хэм. И вот Эмли написала карандашом на клочке бумаги, продолжал Хэм, и просунул в окно записку, чтобы та отнесла её сюда. Передай эту записку моей тёте миссис Барки, прошептала она. Из любви ко мне она пустит тебя к себе, а там дядя уйдёт, и я смогу прийти. Потом она мне рассказала то, что я вам сказал, мистер Дэви, и просила меня проводить её сюда. Ну что мне было делать? Конечно, ей не след знаться такой женщиной, но я не могу ей отказать, когда она начинает плакать. Он засунул руку в нагрудный карман своей грубошерстной куртки и бережно вытащил оттуда хорошенький кошелёчек. Если даже я мог бы в чём-нибудь ей отказать, когда она начинает плакать, мистер Дэви Разве возможно было ей отказать, когда она попросила меня спрятать вот это? Хем нежно встряхнул кошелёк, лежавший на шешевой ладони. Хотя я и знал, для чего он ей нужен, прямо игрушечка, продолжал Хем задумчиво глядя на кошелёк. А денег-то в нём, ох, маловато, Эмли, любовь моя. Когда он снова спрятал кошелёк, Я говорю: "Что, пожалуй, ему руку?" Это мне было проще, мне же говорить что-нибудь. И мы ходили вместе минуты две в полном молчании. Вдруг открылась дверь, и Пэгати сделала ему знак войти. Я был хотел удалиться, но она кинулась за мной и попросила меня также войти в дом. Я предпочёл бы миновать комнату, где они все находились. Но они собрались в чистенькой кухоньке с кафельным полом. о которую я уже упоминал дверь с улицы вила прямо в неё и я очутился среди них прежде чем сообразил куда я попал